Сидим на каком-то бревне, невозможным бы в Германской империи, совсем Пресненском, друг с другом и без зверей, и вдруг, как в прорвавшуюся плотину, повесть о молодом Блоке, его молодой жене и о молодом нём самом. Лихорадочная повесть, сложнейшая, бесфабульная повесть сердца, восстановить которую совершенно не могу, и оставшаяся в моих ушах и жилах каким-то малярийным, хинным звоном с обрывочными видениями какой-то ржи, каких-то кос, чего то шелкового пояса. Ранний блок у него вставал добрым молодцем из некрасовской коробушки и конописным емщиком с лукутинской табакерки, чем-то сплошь цветным, совсем без белого. И сцена меняется, Петербург, метель, синий плащ, вступление в игру юного гения — Демона, союз трех, смущенный союз двух, неосуществившийся союз новых двух, отъезды, приезды. Точное чувство, что отъездов в этой встрече было больше, чем приездов. Может быть, от того, что приезды были короткие, а отъезды такие длинные, начинавшиеся с самой секунды приезда и все оттягиваемые, откладываемые до мгновения внезапного бегства. Узел стягивается. Все в петле не развязать, не разрубить. И последнее, отчетливо мною помнимое слово. Я очень плохо с ней встретился в последний раз. В ней ничего от прежней не осталось. Ничего. Пустота. Тут же я впервые узнала о сыне Любови Дмитриевны, ее собственном, не Блоковском, не Беловском, Митьке, о котором так пекся Блок как мы Митьку будем воспитывать, и которого так сердечно оплакивал в стихах, кончающихся обращением к Богу. «Нет над младенцем, над блаженным, стоять я буду без тебя». Строки, которых я никогда не читаю, без однозвучащих во мне строк Пушкинской эпитафии первенцу Марии Раевской. С улыбкой он глядит в изгнание земное, благословляет мать, и молит за отца. Помню еще одно, что слово «любовь» в этой сложнейшей любовной повести не было названо ни разу, только подразумевалось, каждый раз благополучно миновалось, в последнюю секунду заменялось ближайшим и отдаляющим, так что я несколько раз в течение рассказа ловила себя на мысли, что же это было. Именно на мысли, ибо чувством знала то. Убеждена, что так обходилась, миновалась Заменялось, не называлось оно героями и в жизни. Такова была эпоха. Таковы были тогда души. Лучшие из душ. Символизм меньше всего литературное течение. И еще одно. Если нынешние не говорят «люблю», то от страха, во-первых, себя связать, во-вторых, передать, снизить себе цену, из чистейшего себелюбия. Те мы не говорили «люблю» из мистического страха, назвав «убить любовь» еще от глубокой уверенности, что есть нечто высшее любви. От страха это высшее снизить, сказав «люблю» не додать. Оттого нас так мало и любили. Тогда же в Зоо я узнала, что... Синий плащ всей России до тоски, любимый. Я звал тебя, но ты не оглянулась. Я слезы лил, но ты не снизошла. Ты в синий плащ печально завернулась. В сырую ночь ты из дому ушла. Синий плащ любови Дмитриевны. О, он всю жизнь о ней заботился, как и больной. Ее комната всегда была готова. Она всегда могла вернуться, отдохнуть. Но то было... Разбито, жизни шли врозь и никогда больше не сошлись.